Глава восьмая. Хм, с преподавателем Академии прямо у неё в кабинете? Да ещё во время перемены? А что, мне нравится. Опыт, так скажем, экзотический и довольно приятный. Правда, не успели мы приступить к делу, только начали целоваться, как в дверь постучали. Чёрт, кого там ещё принесло? Стук раздался немного странный, такой, будто дятел клювом по дереву долбит. «Антонов!» Я знаю, что ты там. Быстро откройте дверь. Ну конечно, дятлова. Кто же еще мог все испортить? Она оторвала от меня набухшие из-за влаги губы и раздраженно покосилась на дверь. Разочарованно вздохнула и, поправив платье, двинулась к входу. Я же подорвался с дивана и устроился за столом. Замок щелкает и дверь через чур резко распахивается. На пороге появляется она. Бесцеремонно врывается в кабинет и, уперев руки в бока, глядит то на меня, то на Анну. «Чем вы тут занимаетесь?» «Я», — Анна поправляет волосы, — «провожу со студентом разъяснительную беседу. А что такое?» «А дверь вы зачем на замок закрыли?» Подозрительно щурится Дятлова. «Разве?» — притворяется дурочкой Анна. «Вы просто слабо дергали». «Зато вы дергаете как надо, Анна Игоревна!» И вообще, почему разъяснительную беседу проводите вы? Это ведь моя обязанность. Я просто мимо проходила. И как преподаватель взяла на себя ответственность. Не вижу в этом ничего такого. Пожала плечами. Ладно. Дятлова проходит к столу и садится прямо напротив. Раз так, то поговорим втроём. Она же садится сбоку от меня. А о чем вы хотите поговорить? По поводу конфликта в коридоре? Спрашиваю я. По-моему, с этим Артемом надо разговаривать. Он же первый начал провоцировать. «Антонов!» Дятлова сцепила руки в замок и подалась вперед. «Ты в нашей академии и суток не проучился, а уже шороху навести успел. Знаешь, я даже не удивляюсь, что этот конфликт случился именно с тобой». «Вы из мухи слона раздуваете, Ольга Анатольевна. Ведь ничего, по сути, не произошло. Так зачем переживать лишний раз? Чайку лучше попейте. Успокоительного». «Ничего не произошло?» вылупила глаза Дятлова. «А ты вообще в курсе, что студент третьего курса тебя на дуэль вызвать хочет?» О, «Нет, об этом мне неизвестно». «О таком Артём мне не говорил. Правда, хочет дуэли?» Еще как. Со слов Демьянова, сначала ты публично унизил его лучшего друга на практическом занятии, а потом спровоцировал конфликт уже с ним. Это может послужить достаточным основанием для дуэли». «Ага, значит, по поводу друга я был прав». А иначе нет больше никаких причин, чтобы настолько меня ненавидеть. А осталось выяснить, кого именно я унизил. Вряд ли это потлаты со своим толстым дружком. Скорее всего, либо господин каменные руки, либо мастер энергетических барьеров. И хотя это займет немало времени, нам без проблем удастся оспорить основания для дуэли. Вступила в разговор Анна. Я лично видела, как Демьянов провоцировал Антонова. Также это могут подтвердить и десятки учеников. Под столом я не сильно сжал оголенную ножку, из-за чего Анна тихонько вздрогнула. «Нет, не стоит, Анна Игоревна!» Повернулся на нее. «Я тоже уверен в собственной правоте, но раз господин Демьянов так хочет со мной дуэли, то я согласен, почему бы и нет. Он меня, можно сказать, тоже оскорбил, поэтому приму бой, отстаю честь фамилии». «Но ведь...» Начала было протестовать Анна. Но я снова сжал ее ногу, только в этот раз почти у самого основания. Чуть не простонав, девушка смолкла. «То есть Антонов?» — продолжила Дятлова, щурясь на меня. «Ты согласен на дуэль с третьекурсником? Хорошо подумал. Повторю еще раз. Третий курс и первый. Взрослый опытный боец и зеленый ничего не умеющий...» «Да», — перебил Дятлову. «Поэтому так ему и передайте. Готов выйти на поле в любое свободное от учебы время». «С условиями. Там сами как-нибудь решите. Мне некогда возиться с мелочами». «Антонов!» Злобно проскрипела Ольга Анатольевна, но потом вдруг сменила выражение на полуулыбку. «Впрочем, отговаривать я не собираюсь. Наверное, подумала, что будет прекрасно, когда меня отделают». «Жалко, что этому не бывать. После уроков жду тебя в кабинете. Будем оформляться». «Хорошо. кивнул я». Дятлова поднялась из-за стола, снова смерила нас с Анной презрительным взглядом и двинулась к двери. Еще раз закройтесь на замок, Анна Игоревна, и я приму меры». «Да», — раздраженно ответила Анна. «Как скажете». Когда мы снова остались вдвоем, было уже не так весело, как до прихода Дятловой. Стало очевидно, что в кабинете нам теперь уединиться не удастся. Ну, по крайней мере, здесь и сейчас. Поэтому мы подразнили друг друга еще пару минут, Да и отправился на занятия, потому что как раз прозвенел звонок. Правовые аспекты использования магии действительно оказались скучными. Нам давали лишь сухую теорию, которую требовалось зазубрить. Да еще и преподаватель был мужчиной. А это окончательно убило для меня любовь к предмету. Впрочем, просто так пятую точку я все равно не просиживал. Пересиливал себя как мог и старался по максимуму сконцентрироваться на информации. Она в массе своей была довольно полезной. После полутора часов меня ждало вознаграждение. Практика. Обыкновенная физическая культура, даже без магической направленности. Но я и этому был рад. Взяв из своей личной кладовки кувалду и закинув ее на плечо, отправился к выходу. Занятие проходило на улице, так как позволяла погода. Было довольно солнечно и безветренно, даже несмотря на осень. Но перед тем, как приниматься за упражнения, позвонил Илье. Попросил его пробить всю, что удастся, информацию об Артеме Демьянове. Все же, несмотря на уверенность в собственной победе, было бы не лишним изучить врага. «Привет! Как дела?» «Вот это агрегат!» «Здравствуй! Потренируемся вместе?» Стоило выйти с кувалды на улицу, как все мимо проходящие девушки начали со мной здороваться. В коротких шортиках, в обтягивающих майках и футболках загорелые, свежие, веселые студентки. Конечно, далеко не все были мне по вкусу, но выбор стоял огромный. Выбирай не хочу. От полутора метров до метра девяносто. С выдающимися формами и те, что поскромнее. Светленькие, темненькие, рыжие. Я уже и со счета сбился, сколько из них мне улыбнулось. Каждая хотела перетянуть внимание на себя, и среди девушек даже начало нарастать напряжение. Когда одна сталкивалась с другой, тут же случались дуэли взглядов. Но у повышенного внимания от женской части учеников была и вторая сторона медали. Парни, увидев, каким я пользуюсь спросом, начинали смотреть на меня с ненавистью. Они завидовали, что девушки обращают внимание на меня, а не на них. И это можно понять. На их месте мне бы тоже было неприятно. Но что тут сделаешь? Кто, кроме меня, сумел показать настолько выдающийся результат на первом практическом занятии? Кто еще не отступил под напором опасного третьекурсника? Нет, я себя не хвалю. Просто констатирую факты. Ну, я это... Тренироваться пойду. Глупо улыбнувшись девушкам, побежал по асфальтированной дорожке вперед. Симпатичные студенточки — это, конечно, хорошо. Но, как говорится, первым делом — первым делом тренировки. Ну, а девушки... А девушки потом. На данный момент для меня самое главное — стать сильнее. А уж прочие прелести подождут. Тем более, зачем мне такие легкодоступные первокурсницы если в кабинете на третьем этаже дожидается Анна Игоревна. Не расставаясь с кувалдой, я пробежал несколько кругов по территории. Покончив на этом с разминкой, отправился дальше, но путь мне преградил усатый. «Здравствуйте, Петр Степанович!» «Антонов! Вот ты и попался!» С усатой улыбкой таращился на меня преподаватель. «Ты ведь не думал, что я так просто от тебя отстану?» Еще бы! Ведь неспроста он приложил все усилия, чтобы меня приняли в академию». Теперь все соки выжмет, но сделает в моем лице витрину академии. Готов приступить к тренировкам? По солдатски ответил я. Хе-хе-хе! Потирая шершавые ладони, из-под смотрел усатый. Вот как мы поступим. Он смерил меня взглядом. Ты хоть и сильный парень, но чисто визуально смотришься тщедушным. Еще бы. 60 с небольшим килограмм при росте метр восемьдесят. Это очень мало. «Значит, твой потенциал для роста просто гигантский! Я сделаю из тебя настоящую машину, Антонов! Помимо силы мне бы еще и скорость координации потренировать!» Вспомнил я свой не особо удачный опыт с Вихрем и тем, что случилось после. «Не беспокойся, и это стороной не обойдем! У меня стаж тридцать лет! Я такие упражнения знаю, что тебе и не снились!» И он не обманул. Спустя полтора часа я чувствовал себя обессиленным почти полностью. Еле на ногах стоял. Помимо простой работы с железом по типу жимов и приседаний, я делал целые акробатические трюки. Жонглировал гирями, ходил по канату с кувалдой в руке. Нагруженный дополнительным весом, сломя голову, бегал от одного снаряда к другому. В общем, фантазии усатого не было предела. И после таких изобретательных тренировок я уяснил одну очень важную вещь. Спустился с небес на землю, так сказать. Я, что бы там о себе не думал, все еще довольно слаб. Хоть у меня и осталась огромная сила, но в новом теле она ну никак не могла размахнуться в полную мощь. Я сильно ограничен в своих возможностях, и чтобы прорвать предел, потребуются титанические усилия. Да, хоть и с трудом, но я выдержал занятия с Петром Степановичем. Но это ведь полная ерунда. Что будет, если мне придется бороться против полчища врагов? Хватит ли мне выносливости? Не подвернули случайно ногу, не сломаю ли себе шею. Кувалда кувалдой, но чтобы использовать ее на процентов, я должен стать лучше. Намного лучше. Для наглядности прогресса в тренировках зафиксирую результаты на сегодняшний день. Итак, бросок пудовой гири вперед 13 метров. Поднятие штанги в жиме лежа 190 кг. Да, я немного улучшил результаты с прошлого раза. Сыграла роль тяжелая кувалда, которую я всюду с собой таскаю. Приседания со штангой в 150 кг. 33 повторения. Бег на 100 метров. 10,89 секунды. Прыжок в высоту. 2,3 метра. Прыжок в длину. 8,6 метров. Ходьба по канату с кувалдой в руках. 2 метра из 10. Да, с удержанием баланса пока что очень плохо. В оставшееся время я решил потренироваться с кувалдой, так как больше занятий на сегодня не было. И выяснил еще кое-что интересное. Еще после того, как я использовал вихрь с битве с пауками переростками, то заметил, как символы на байке, ранее подсвечиваемые золотым светом, вдруг погасли. Тогда я не обратил на это внимания, но теперь призадумался. И в памяти всплыли очередные воспоминания о тренировках с дедушкой. Оказывается, что использовать способности по типу вихря нельзя бесконечно. У них есть предел. Да, этот предел увеличивается тренировками, но пока что он очень мал. В общем, на байке кувалды имеется 5 делений, и я просадил их все. То есть стоило использовать вихрь всего раз, как артефакт исчерпал энергию. За одно использование способностей я потратил сразу 5 делений, и лишь к концу дня восстановилось одно из них. Чтобы быстрее заряжать кувалду, она должна находиться на алтаре. Тогда все пять делений заполняются за ночь. Если же кувалда находится где-то в другом месте, тогда восстановление длится в пять раз дольше. Такие дела. Этот факт кое-что объяснил для меня в использовании артефакта. Оказывается, хоть кувалда уже 800 лет и остается той же самой, но каждый раз, как она переходит от одного владельца к другому, то она как бы сбрасывается». Кувалда первозданного тесно связана с ее владельцем, а потому, чем сильнее владелец, тем сильнее и артефакт.